Айзек Азимов. «Тупик». Прочитано благодаря поддержке слушателей пафин Кафе» на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в описании. От автора. «Я не умею судить о своих работах. Какие-то нравятся мне больше, какие-то меньше. Таких, которые совсем не нравились бы, практически нет». Но я не могу с уверенностью сказать, вот эта вещь лучше, чем все остальные. Поэтому Марти решает, какие из моих произведений будут опубликованы, если будут в выпусках журнала «Эстаундинг». Мне эта повестушка нравится, потому что она напоминает мне об одном периоде моей жизни, когда я сам был частью бюрократического аппарата. Во время Второй мировой войны, когда я служил на экспериментальной авиабазе военно-морского флота в Филадельфии вместе с Робертом Хайнлендем и Лайном Спрейгом де Кампом. В те годы мне постоянно приходилось сталкиваться с бюрократической волокитой и воистину головоломным канцелярским и эпистолярным стилем, который я использовал в своей повести. Я воспринял этот стиль как вызов и однажды, помнится, написал инструкцию на канцелярском жаргоне, стараясь сделать его как можно более замысловатым и усложненным, и в то же время не отступать от правил. У меня оказались выдающиеся способности к этому делу, и в результате я состряпал такой документ, который вполне мог подвести меня под военный трибунал. Но чувство юмора оказалось сильнее благоразумия, и я все же послал мое творение по инстанциям. Под трибунал меня не отдали, напротив, меня похвалили и наградили за безукоризненно выполненную работу. Думаю, именно это обстоятельство и натолкнуло меня на идею тупика. Один лишь раз в истории галактики была открыта разумная раса негуманоидов. Лигурн-Вейер. Исторические эссе. Глава первая. От кого? Бюро внешних провинций. Кому? Людону Антиоху, старшему государственному администратору А8. Тема. Назначение на административную должность, именуемую гражданский инспектор Цефея-18, согласно ниже следующим основаниям. Основание. А. Постановление Совета номер 2515 года 971 -го Галактической Империи Назначение должностных лиц административной службы порядок и пересмотр назначений. Б. Императорский указ Я-2374 от 243-975 ГИ. 1. Согласно основанию А вы назначаетесь на должность, поименованную в графе «Тема». Полномочия гражданского инспектора цифея 18 распространяются на негуманоидных подданных императора, проживающих на планете в условиях автономии согласно основанию Б. Второе. В обязанности должностного лица, поименованного в графе тема, входит общий контроль за внутренними делами негуманоидов, координация деятельности учрежденных правительством исследовательских и контрольных комиссий, а также представление полугодовых отчетов обо всех аспектах жизни негуманоидов. Марили, директор Бювнепроф, 12-977 ГИ. Людон Антиох внимательно выслушал собеседника и вежливо помотал своей круглой головой. Друг мой, я и рад бы помочь, но вы оседлали не ту лошадку. Ваш вопрос нужно решать в самом бюро. Тамор Замо -домо откинулся на спинку кресла, яростно потер крючковатый нос, проглотил то, что намеревался сказать, и спокойно ответил. — Логично, но непрактично. Я не могу сейчас лететь на Трантор. Вы представитель бюро на Цефее-18, неужели вы совершенно бессильны? — Видите ли, я хоть и гражданский инспектор, но обязан проводить здесь политику бюро. — Прекрасно, — вышел из себя Замо. Тогда скажите мне, наконец, в чем заключается политика бюро? Я возглавляю научно-исследовательскую комиссию, учрежденную непосредственно самим императором и обладающую неограниченными правами. И тем не менее, гражданские власти на каждом шагу ставят мне палки в колеса, твердя как попугай в свое оправдание о пресловутой политике бюро. Что это за политика и с чем ее едят? Кто-нибудь может объяснить мне по-человечески? Антюх устремил на ученого безмятежно невинный взор. «Насколько я могу судить, прошу учесть, что это неофициальное заявление, а потому не пытайтесь поймать меня на слове. Политика, проводимое бюро, заключается в том, чтобы обращаться с негуманоидами как можно более человечно. В таком случае какое право они имеют? Тише, не надо повышать голос». Видите ли, его императорское величество — гуманист и последователь философского учения Аврелия. Между прочим, ни для кого не секрет, что император самолично установил здешние порядки, и, уверяю вас, политика-бюро самым тщательным образом следует монаршим установлениям. Сами понимаете, что плыть против такого течения я не в силах. Что ж, милый мой, тяжелые веки физиолога еле заметно дрогнули. «Со своими настроениями. Долго вы на этой должности не продержитесь. Нет, я не собираюсь вышибать вас из кресла, ничуть не бывало. Оно само из-под вас ускользнет, потому что такими методами вы ничего не достигнете». «Вот как! чего же?» Маленький, кругленький, розовенький антиох обычно с большим трудом изображал на своем толстощеком лице что-либо помимо веселой и дружелюбой приветственности. Но сейчас оно было серьезно. «Вы здесь недавно, а я давно», — хмуро ответил замо «Вы не против, если я закурю?» Он небрежно подпалил кончик дешевой крепкой сигары и сказал, как отрезал. «Гуманности здесь не место, администратор. Вы обращаетесь с негуманоидами, как с людьми, а это до добра не доведет. И вообще я не люблю слово «негуманоиды». Они — животные». «Они разумны», — мягко возразил Антиох. «Ну, значит, разумные животные, полагаю, эти два понятия не являются взаимоисключающими? Как бы там ни было, а двум разумным расам в одном пространстве не ужиться». «Вы предлагаете их истребить?» «Нет, галактика, меня побери», — ученый взмахнул сигарой. «Я предлагаю относиться к ним как к объектам изучения и не более». Мы многое могли бы узнать у этих животных, если б нам позволили. И не только узнать, но и, подчеркиваю, незамедлительно использовать полученные знания во благо человечества. Вот в чем заключается подлинная гуманность. Мы можем облагодетельствовать весь род людской, если уж вас так волнует этот бесхребетный культ Аврелия». «Какие конкретно познания вы имеете в виду?» «Да какие угодно. Химию хотя бы, например». «Полагаю, вы уже наслышаны об их успехах в области химии?» «Да», — признал Антиох. «Я просмотрел большинство отчетов о негуманоидах, опубликованных за последние 10 лет. Надеюсь, отчеты будут поступать и впредь?» «Хм, и что ж, тогда мне остается лишь добавить, что химиотерапией они владеют в совершенстве. Я собственными глазами видел, как благодаря их пилюлям срастаются сломанные кости». Вернее, то, что заменяет им кости. Пятнадцать минут и перелома как не бывало. Конечно, их лекарства для людей чистый яд, по крайней мере большинство. Но если нам удастся раскрыть механизм действия пилюль на негуманоидов, то есть на животных... Да, да, я понимаю, насколько это важно. Неужели? Приятно слышать. А кроме того, нас интересует странный способ общения этих животных. Вы имеете в виду телепатию? «Телепатия! Телепатия! Телепатия!» — процедил физиолог сквозь зубы. «С таким же успехом можете назвать это колдовством. О телепатии никто не знает ровным счетом ничего, кроме самого слова «телепатия». Какой у нее механизм действия, какая физиология, физика? Я и рад бы узнать, да не могу. Политика бюро не позволяет, если, конечно, я вас послушаюсь». Антиох поджал губки. «Но, простите, доктор, я вас не понимаю. Кто вам мешает?» Гражданская администрация не препятствует научному исследованию негуманоидов. Я, разумеется, не могу отвечать за действия своего предшественника, но со своей стороны... Я не говорю о прямом вмешательстве, но, клянусь, галактика, администратор, нам препятствует самый дух вашей системы. Вы заставляете нас обращаться с животными, как с людьми». Вы позволили им выбрать себе вождя, вы не вмешиваетесь в их внутренние дела, вы нянчитесь с ними, наделяете их так называемыми правами, как их понимает аврилианская философия. Я не могу договориться с их вождем. Почему? Потому что он отказывается развязать мне руки. Он не позволяет проводить опыты над животными без их собственного добровольного согласия. Нам удалось заполучить двух-трех добровольцев, но это же курам насмех. Какие тут могут быть исследования? Антиох беспомощно пожал плечами. «К тому же», — продолжал Замо, — «мы не сможем узнать ничего, стоящего о строении мозга, о физиологии, химическом составе этих животных, если нам не позволят их препарировать, не дадут проводить опыты с питанием и медицинскими препаратами. Сами знаете, администратор научные исследования — штука жестокая, в них нет места гуманности». Люден Антиох с сомнением потер пальцем подбородок. «Неужели нельзя обойтись без жестокости? Негуманоиды, безвредное создание, и, конечно же, препарировать? По-моему, неплохо бы вам хоть немного изменить свое к ним отношение. Сдается мне, вы их терпеть не можете. Я хочу сказать, вряд ли стоит смотреть на них свысока». «Свысока? Я вам не этих социопсихолог на которых нынче пошла такая мода. Если для решения проблемы требуется препарировать животное, ни в жизнь не поверю, что ее можно решить методом правильного индивидуального подхода. Пусть хоть весь мир перевернется, не поверю». «Ну и напрасно. Между прочим, все администраторы высшей класса А4 в обязательном порядке проходят социопсихологическую подготовку». Замбо вытащил изо рта изжеванную сигару, выдержал долгую презрительную паузу и сунул сигару обратно. «Тогда почему бы вам не испробовать свое искусство на вашем собственном бюро? У меня есть кое-какие связи в имперском суде и с их помощью! Поймите, я не имею права указывать бюро, что ему делать, по крайней мере, впрямую. Генеральная стратегия не входит в мою компетенцию. Ее вырабатывает бюро». «Но, знаете, мы могли бы попробовать, так сказать, обходной маневр». Администратор еле заметно улыбнулся. «Тактический маневр». «То есть?» Антиох многозначительно поднял указательный палец, а другой ладонью легонько похлопал по кипе связанных серых папок, громоздившихся рядами на полу возле его кресла. «Я просмотрел большую часть отчетов. Скучновато, конечно, но там попадаются и интересные факты. Например...» «Когда, как вы думаете, родился последний негуманоидный младенец на Цифея-18?» Замо ответил, не задумываясь. «Не знаю и знать не хочу. А вот бюро захочет. На Цифея-18 не было ни одного новорожденного за последние два года, то есть с тех пор, как негуманоидов переселили на эту планету. Вы можете объяснить, почему?» Физиолог пожал плечами. «Слишком много потенциальных факторов, необходимо исследование. «Хорошо, допустим, вы напишите отчет. Отчет? Я их штук 20 уже настрочил. Напишите еще один. Обратите внимание Бюро на нерешенные проблемы, подчеркнете, что необходимо изменить методику исследований. Сделайте особый упор на проблему рождаемости. Бюро не осмелится ее проигнорировать. Если не гуманоиды вымрут, кому-то придется держать ответ перед императором. Видите ли...» Замо вперил в инструктора подозрительный мрачный взгляд. «Вы полагаете, они клюнут? Я работаю на бюро вот уже 27 лет и знаю их всех как облупленных. Я подумаю об этом». Замо встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Позже физиолог сказал своему коллеге. Он бюрократ до кончиков ногтей, закопался по уши в бумажках и не смеет высунуть оттуда даже кончик носа. Сам он ничего не решит, но если мы его подтолкнем, может, что и получится. От кого? Административный центр управления Цефея-18. Кому? Бювнепроф. Тема ⁇ Проект внешних провинций номер 2563, часть 2. Координация научных исследований негуманоидов на Цефее 18. Основание. А. Письмо Бювнепроф, CFN, 100, 132 от 302-975 ГИ. Б. Письмо АДЦУ, CF18, ААЛА, МН от 140-977 ГИ. Приложение. 1. Отчет научной группы 10, отделения физики и биохимии, физиологические характеристики негуманоидов Цефея 18, часть 11, датированные 172 977-го ГИ. Первое. Приложение 1 пересылается в БЮ вне проф для ознакомления с информацией. Считаем своим долгом подчеркнуть, что в разделе 12, параграф из 1 по 16 приложения 1, предлагается изменить настоящую политику бювне по отношению к негуманоидам с целью облегчения проведения физических и химических исследований, ведущихся в настоящее время в рамках основания А. Второе. Считаем необходимым обратить внимание Бюро на то, что в основании Б уже обсуждалась возможность изменения методов исследований и что АДЦУЦФ-18 по-прежнему считает такое изменение преждевременным. Тем не менее, АДЦУЦФ-18 предлагает включить в проект БЮ вне вопрос о рождаемости негуманоидов ввиду несомненной важности данной проблемы, изложенной в разделе 5 приложения 1, и возложить ответственность за решение упомянутого вопроса на АДЦУЦФ-18. Л. Антиох Инсп от ЦУЦФ-18 174 977 ГИ От кого? Билл Непроф. Кому от ЦУЦФ-18? Тема Проект внешних провинций номер 2563 Координация научных исследований негуманоидов на цифре 18 Основание А. Письмо от ЦУЦФ-18ААЛАМН от 174 девятьсот 977 -го, ГИ. 1. В ответ на предложение, выдвинутое в параграфе 2 основания А, сообщаем. Вопрос о рождаемости негуманоидов не может подлежать компетенции АЦУЦФ-18 в связи с предположением группы 10 о том, что бесплодие негуманоидов может быть обусловлено недостатком определенных химических веществ в составе пищевых продуктов, ответственность за все исследования в данной области возложить на группу 10 как на наиболее компетентный орган. 2. Методы исследований, проводимых научгруппами, должны неукоснительно соответствовать текущим директивам, изложенным в проекте, поименованном в графе тема. Никаких изменений в политике не предусматривается. К. Морили, директор Бювнипроф. 186 977 ГИ. Глава 2 Из-за своей гудоперчивой гибкости и худобы репортер казался еще выше, чем был на самом деле. Звали его Густив Баннерт, и он обладал не только репутацией, но и дарованием. Две эти вещи, вопреки представлениям расхожей морали, не так уж тесно взаимосвязаны. Люден Антиох смерил репортера недоверчивым взглядом. «Нет смысла отрицать, вы совершенно правы, но отчет научгруппы был строго конфиденциальным. Не понимаю, как...» Утечка информации, бесстрастно отозвался Баннерт. «Сведения всегда просачиваются». Антиох, откровенно озадаченный, нахмурил румяное личико. «Значит, мне придется заткнуть дыру, через которую они просачиваются. Я не могу пропустить вашу статью. Все упоминания о претензиях научгруппы должны быть вырезаны. Вы сами это понимаете, разве не так?» «Нет». Баннард был по-прежнему невозмутим. «Это важная информация, и у меня есть свои права, подтвержденные императорским указом». Я полагаю, император должен быть в курсе того, что здесь творится. — Но здесь ничего не творится! — отчаянно воскликнул Антиох. — Ваши домыслы не имеют под собой оснований. Бюро не собирается менять свою политику, я же показывал вам письма. — Вы считаете, что сумеете противостоять давлению замо? насмешливо поинтересовался репортер. — Думаю, да, если буду уверен, что он не прав. — Если... Все так же спокойно проговорил Баннард и вдруг взорвался. «Антиох, эти негуманоиды — настоящее чудо! В империи нет больше ничего подобного! Правительство не в состоянии по достоинству оценить, каким сокровищем оно владеет! Чиновники уничтожают это сокровище! С негуманоидами обращаются как с животными!» «Право же!» — неуверенно начал Антиох. «Только не говорите мне про цифей-18, это типичный зоосад, хорошо оборудованный зоосад, где ваши живодеры-ученые дразнят несчастных цифеидов, просовывая палки между прутьями. Да, вы бросаете им кусочки мяса, но вы заперли их в клетке. Я знаю, что говорю, я пишу о них статьи вот уже два года, я, можно сказать, почти живу среди них». «Но замок говорит, замок. В устах репортера это прозвучало как ругательство. «Замо говорит, — не сдавался Антиох, — что мы, наоборот, слишком нянчимся с ними. Они, мол, животные, а мы обращаемся с ними как с людьми». В палые щеки репортера застыли, словно маска. «Сам он животное, ваш Замо, поклонник науки. Поменьше бы таких поклонников. Вы читали труды Аврелия?» — неожиданно поинтересовался Баннерт. «Да, насколько я знаю, император... Император к нам благоволит. Не то, что его предшественник, который преследовал нас и травил». «Не понимаю, к чему вы клоните. Не гуманоиды многому могут нас научить, понимаете? Не тому, чем озабочен за мой его команда, ни химии, ни телепатии. Научить образу жизни, образу мышления. У них нет преступности, нет отбросов в общество». «Кто-нибудь пытался изучить их философию или поставить эту проблему перед социальной инженерией?» Антиох задумался, складки на пухлом лице его разгладились. «Интересная мысль. Вот настоящая задача для психологов. Вздор! Психологи в большинстве своем шарлатаны. Они умеют ставить проблемы, но их решения никуда не годятся. Тут нужны братья Аврелии, философские мужи». Но, послушайте, мы же не можем превратить цифей-18 в объект... в объект метафизического изучения. Почему нет? Еще как можем. Но каким образом? Прекратите все свои жалкие потуги превратить цифеидов в подопытных кроликов. Позвольте им создать свою социальную структуру без вмешательства человека. Предоставьте им неограниченную независимость, и пусть философские учения свободно взаимодействуют друг с другом. «Такое невозможно сделать за один день», — нервно возразил Антиох. «Но начать-то можно?» «Что ж, я не вправе запретить вам попробовать», — медленно проговорил администратор. Глаза его подернулись дымкой задумчивости, голос зазвучал доверительно. «Однако вы сами испортите себе всю игру, если опубликуете отчет научгруппы 10 и обвините ученых в отсутствии гуманности». «Ученый, народ, влиятельный. Мы философы тоже. Да, но существует более легкий путь. Не стоит метать в них громы и молнии, просто намекните, что науч-группа 10 не справляется с решением возложенных на нее задач. Намекните без эмоций, пусть читатели сами делают выводы. К примеру, напишите о проблеме рождаемости, это же безумно важная проблема». «Нынешнее поколение негуманоидов может оказаться последним, несмотря на все усилия ученых. Подчеркните, что к этому вопросу нужен иной философский подход. Можете выбрать любую проблему, какую — решайте сами». Антиох встал, обворожительно улыбаясь. «Только заклинаю вас галактикой, не подымайте шума. К чему вам лишние кривотолки?» «Возможно, вы и правы». Сухо, не отвечая на улыбку, отозвался Баньерт. Позже репортер написал коротенькое письмецо своему другу. «Он, вне всякого сомнения, не умен. В голове полная каша, а в жизни нет никакой путеводной идеи. Абсолютно некомпетентен, как специалист. Но умеет лавировать, приспосабливаться, склонен к компромиссам и скорее пойдет на уступки, чем будет стоять непрошибаемой скалой». Это качество может быть полезным для нас. Твой брат Ваврелий. От кого? От цуцф 18 Кому? БУ вне проф. Тема. Статьи о рождаемости негуманоидов на Цефея-18. Основание. А. Письмо от ЦУ ЦФ 18 ААЛА МН от 174-977 ГИ. Б. Императорский указ я 2374 от 243-975 ГИ. Приложение. 1 Г. Статья Баннерда, место написания цифей 18, дата 201-977 ГИ. 2 Г. Статья Баннерда, место написания цифей 18, дата 203-977 ГИ. 1 Бесплодие негуманоидов на цифре 18, о котором сообщалось в основании А, стало предметом обсуждения в галактической прессе. Статьи по данному вопросу прилагаются для ознакомления приложения 1 и 2. Хотя упомянутые статьи основываются на данных, считающихся секретными и не подлежащими разглашению, репортер в ответ на вопрос об источнике информации сослался на право свободы печати, подтвержденное основанием Б. 2. В связи с невозможностью избежать публичной огласки и неизбежностью непонимания со стороны общественности, просим бювне дать указания о дальнейшей политике в области проблемы бесплодия негуманоидов. l Антиох, Инсп, от СУЦФ-18, 977 ГИ. От кого? бювне проф. Кому? От СУЦФ-18. Тема исследования рождаемости негуманоидов на цефеи 18 Основание. А. Письмо от ЦУЦФ 18 ААЛАМН от 209 977-го ГИ. Б. Письмо от СУЦФ-18, ААЛАМН от 174 -го, 977 -го, ГИ. 1. Вменить в обязанность АЦУЦФ-18 исследовать причины и изыскать меры для предотвращения нежелательного падения рождаемости, упомянутого в основаниях А и Б. В связи с этим утвердить проект «Исследование рождаемости негуманоидов на ЦИФЕИ-18», которому ввиду особой важности проблемы присвоить приоритетный разряд АА. Второе. Присвоить проекту номер 2910, ассигнование выделять из расчетного счета номер 1878. К. Марили директор БЮВНЕПРОФ, 223-977-ГИ. Глава третья. Если пребывание в стенах экспериментального центра научгруппы группы 10 и улучшило настроение Тамора Замо, то дружелюбие оно ему не прибавило ни на грош. Антиох, брошенный хозяином, одиноко стоял перед застекленной стеной, за которой простиралась главная полевая лаборатория. Лаборатория представляла собой обширную площадку с теми же природными условиями, что были теперь на всем Цифей-18, крайне неприятными для исследователей, но естественными для исследуемых. Сухой, насыщенный кислородом воздух и раскаленный песок плавились в ослепительном белом солнечном сиянии. Посреди этого пекла по одному или парочками сидели, съежившись кирпичного цвета, негуманоиды, жилистые, со сморщенной, свисающей складками кожей. Из лаборатории вынырнул замок жадно напился воды и посмотрел на гостя. «Хотите зайти туда?» — спросил он. Под носом у физиолога блестели капельки пота. «Нет, благодарю вас». Антиох решительно помотал головой. «Какая там сейчас температура?» «120 в тени, если б там была тень. Они жалуются, что им холодно. Сейчас начнется водопой. Полюбуйтесь, если есть желание». Струя воды выстрелила вверх из фонтана, расположенного в центре площадки. Приземистые фигурки, поднявшись на ноги, запрыгали на перегонки и сгрудились у фонтана, отпихивая друг друга. Прямо из середины лица у них выскочили длинные гибкие кожаные трубочки, которые устремлялись в струю, а затем появлялись оттуда усеянные каплями воды. Так продолжалось довольно долго, тела негуманоидов разбухли, обвисшие кожаные складки разгладились. Существа осторожно отступали от фонтана, засовывая питьевые трубочки в розовую сморщенную плоть над широким безгубым ртом, пока не втянули их внутрь окончательно. «Животные», — презрительно сказал Заммо. «И часто они пьют?» — спросил Антиох. «Да сколько захотят, мы их поим каждый день, но они могут обходиться без воды целую неделю, если припрёт. Они запасают воду под кожей, а по вечерам едят. Они же еще и вегетарианцы». Круглое личико Антиоха расплылось в улыбке. «Приятно, что не говорил видеть все своими глазами. Надоело без конца читать отчеты. «Да», — рассеянно бросил замок и спросил. «А у вас какие новости? Что пишут голубенькие мальчики Странтера?» Антёх уклончиво пожал плечами. «Жаль, что вы сами не можете слетать в бюро. Поскольку император благоволит кавриллианам, гуманность нынче превыше всего, да вы и сами знаете». Администратор помолчал немного, нерешительно жуя губу. «Но проблему рождаемости теперь, долетайки в ведении а ЦУ, И не просто так, а с приоритетом двойное А». Замо пробурчал что-то себе под нос. «Надеюсь, вы понимаете, — продолжал Антиох, — что проект рождаемости отныне приобретает преимущество перед всеми прочими исследованиями, проводимыми на Цефее-18. Это очень важный проект». Антиох повернулся к стеклянной стене и вдруг, безо всякого перехода, спросил. «Вам не кажется, что они несчастны?» «Несчастны?» — слово прогремело подобно взрыву. — Ну, я хочу сказать, они чувствуют себя не в своей тарелке, — торопливо поправил Сантиох. — Понимаете, трудно ведь абсолютно точно воссоздать условия среды, так мало зная о ее обитателях. — Скажите, вы хоть раз видели ту планету, откуда мы их забрали? — Я читал отчеты. — Отчеты! — Безграничное презрение. — А я ее видел! — Наша полевая лаборатория может казаться вам пустыней, но для них это просто райские кущи. Еды и питья хоть отбавляй. Чего еще надо? Мы подарили им целую планету с растительностью и водными потоками взамен голых гранитных и кремниевых скал, где они с трудом выращивали в пещерах грибы, а воду выпаривали из гипсовых глыб. Да они там вымерли бы в ближайшие десятилетия, если бы мы их не спасли. Несчастны. Если они несчастны, значит, они просто неблагодарные твари». «Хуже всяких животных!» «Может быть, вы и правы. Но, знаете, у меня есть одна идея». «Какая еще идея?» Замо достал сигару. «Надеюсь, она окажется не бесполезной для вас. Почему бы вам не попробовать более активно вовлечь негуманоидов в свои исследования? Давайте им возможность проявить себя. В конце концов, у них высокоразвитая наука. В ваших отчетах постоянно об этом говорится». «Поставьте перед ними какую-нибудь задачу. Пусть решают». «Какую именно?» «Ну...» Антиох растерянно развел руками. «Да неважно, какую. Лишь бы на пользу дела. Ну, например, космические корабли. Отведите негуманоидов в рулевую рубку и понаблюдайте за реакцией». «Зачем?» — резко спросил Заммо. «Да за тем, что их реакции на инструменты и приборы, предназначенные для человека, может о многом вам рассказать». И в то же время так вы гораздо быстрее завоюете их расположение. У вас появится куда больше добровольцев, если они заинтересуются тем, что делают. Ваша психологическая подготовка дает себя знать. Звучит довольно заманчиво, надо будет обмозговать. Но даже если я соглашусь, кто меня пустит с этими животными в рубку звездолета? В моем личном распоряжении нет ни единого корабля. А при одной только мысли о том... Сколько сил придется положить, чтобы пробить все бюрократические препоны, Мне просто дурно становится. Антиох задумался, слегка наморщив лоб. «Ну, это не обязательно должны быть звездолеты. Но если идея вам по душе, вы можете предложить ее бюро от своего имени. Напишите отчет, авторитетно, так как вы умеете, а я со своей стороны постараюсь привязать его к проекту рождаемости». Под проект с двойной литерой «А» можно получить все, что угодно, и без особых проблем. Что ж, посмотрим. Замо, несмотря на явную заинтересованность, не смягчился ни на йоту. А сейчас мне пора. У меня эксперимент по основному обмену веществ в самом разгаре. Я подумаю над вашим предложением. В нем что-то есть. От кого? От цуцф 18 Кому Бювне проф? Тема. Проект внешних провинций номер 2910, часть 1. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее 18. Основание. А. Письмо БЮ вне проф. Кар 115 097 от 223 977 ГИ. Приложение. 1. Отчет научгруппы 10. Отделение физики и биохимии, датированный 220 -го, 977 -го ГИ, часть 15. Первое. Приложение 1 пересылается в BUVNEPROF для ознакомления с информацией. Второе. Особое внимание просим обратить на раздел 5, параграф 3 приложения 1, содержащий заявку на предоставление в распоряжение научной группы 10 космического корабля с целью проведения исследований, одобренных BUVNEPROF. От 18 считает, что упомянутые исследования могут внести большой вклад в работу, проводимую ныне в рамках проекта, поименованного в графе Тема и утвержденного основанием А. Принимая во внимание приоритетность вышеозначенного проекта, просим рассмотреть заявку науч-группы незамедлительно. l Антиох, Инсп, АЦУЦФ-18, 240 977-го, ГИ. От кого? Бювнепроф? Кому Кому? АЦУЦФ-18. Тема «Проект внешних провинций номер 2950. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее-18». Основание А. Письмо от СУЦФ-18ААЛАМН от 240-го 977-го ГИ. 1. В ответ на запрос, содержащийся в приложении 1 основания А, передать в распоряжение от СУЦФ-18 учебный корабль анр 2055 с целью проведения исследований над негуманоидами на ЦИФЕИ-18 в рамках проекта, поименованного в графе тема, а также прочих проектов, утвержденных бюро. Второе. Настоятельно рекомендуем всеми возможными способами ускорить работу над вышеупомянутым проектом. К. Морили, директор Бювнепроф 251-977 ГИ. Глава 4. Маленькое красно-коричневое существо явно чувствовало себя неуютно, хотя и всячески старалось это скрыть. Оно зябко куталось в теплую хламиду, а между тем в кабинете стояла такая жара, что от людей в летних рубашках пар валил клубами. Немного сыра для меня, но при столь низкой температуре сырость легче переносится. Тщательно выбирая слова, пронзительным голосом пропищало существо. Крайне признателен вам за любезный визит, улыбнулся Антиох. «Я сам собирался к вам в гости, но ваша атмосфера для меня — непосильное испытание». Его улыбка сделалась извиняющейся. «Но что вы, не стоит благодарности. Вы, чужепланетные человеки, сделали для нас больше, чем мы когда-либо сумели сделать для себя сами. Небольшие неудобства, которые мне нетрудно претерпеть, лишь малая тали, какой мы способны возместить наш неоплатный долг». Речь Цефеида была уклончивой, словно он подбирался к своим мыслям в обход со стороны или почитал прямой разговор верхом неприличия. Густив Баннерд, сидевший в углу комнаты, забросив одну длинную ногу на другую, проворно застрочил в блокноте и спросил. «Вы не против, если я запишу вашу беседу?» Цефеид мельком взглянул на журналиста. «Я не против». Антиох же продолжал оправдываться. «Это не просто светский визит, сэр. Ради светской беседы я не стал бы подвергать вас таким неудобствам. Но нам необходимо обсудить жизненно важные вопросы. А вы ведь вождь своего народа». «Мне приятно, что намерения ваши благи. Продолжайте, пожалуйста», — кивнул Цефеит. Администратор только что не извивался всем телом, так усердно старался покорректнее облечь свои мысли в слова. «Это вопрос деликатный. Я никогда бы не осмелился вынести его на обсуждение, не имея он такого животрепещущего значения. Я всего лишь чиновник, так сказать, рупор правительства». «Мой народ считает чужепланетное правительство благожелательным правительством». «Да, конечно, оно благожелательно. Именно поэтому мое правительство весьма обеспокоено фактом отсутствия рождаемости у вашего народа». Антиох прервался, встревоженно ожидая реакции, но реакции не последовало. Лицо Цефида было неподвижно, лишь слегка подрагивали морщинки в том месте, где была спрятана питьевая трубка. «Мы не решались поставить перед вами этот вопрос», продолжал Антиох ибо он касается чрезвычайно интимных вещей. Невмешательство в личную жизнь — основной принцип моего правительства. И мы изо всех сил старались самостоятельно найти разгадку, не тревожа вас и ваш народ. Но вынужден признать, мы... — Потерпели неудачу? — закончил Сефиит, видя нерешительность Антиоха. — Вот именно. — Во всяком случае, мы не нашли никаких фатальных ошибок в системе воссоздания природных условий вашей родной планеты. Правда, условия эти пришлось смягчить, дабы сделать их более пригодными для жизни. Наши ученые считают, будто всему виной недостаток каких-то химических веществ. Поэтому я прошу вас о добровольной помощи. Ваш народ далеко обогнал нас в области биохимии конечно, если вы не в состоянии или не желаете нам помочь». «Нет-нет, я могу помочь». Было похоже, что Цифит обрадовался. Его гладкий безволосый череп со свисающими складками кожи наморщился, выражая непонятные людям эмоции. «Никто из нас и помыслить не мог, что вы, чужепланетные человеки, будете озабочены этим вопросом. Ваша озабоченность лишний раз подтверждает ваши благие намерения». «Мир, созданный вами, мы находим прекрасным. Это настоящий рай по сравнению с нашей родной планетой. О таких природных условиях нам приходилось лишь слышать в легендах о Золотом Веке». «Тогда...» «Есть одно обстоятельство. Боюсь, вы не сумеете понять. Наивно ожидать, чтобы две разумные расы могли мыслить одинаковыми категориями». «Я готов попытаться понять». Голос Цефеида смягчился, в нем отчетливо зазвучали напевные, нежные полутона. «На своей родной планете мы вымирали, но мы боролись. Многие достижения нашей науки, развивающиеся в течение всей истории, более длительные, чем ваши, были утеряны безвозвратно. Многие, но не все. Возможно, от того, что в основе нашей науки лежала биология, а не физика, как у вас». Ваш народ открыл новые формы энергии и устремился к звездам. Наш народ сделал открытие в области психологии и психиатрии и построил общество, свободное от болезней и преступности. Нет смысла спорить о том, какое из двух направлений развития более похвально, но нет также и никаких сомнений насчет того, какое из них оказалось более удачным. Все, что могла сделать биология в нашем умирающем мире, лишенном источников энергии и жизненно важных ресурсов, Это облегчить процесс умирания. И все-таки мы боролись. В последние столетия мы усиленно работали над разгадкой секрета атомной энергии. И вот недавно перед нами забрезжила надежда, что мы сможем оторваться от поверхности планеты, державшей нас в плену, и улететь к звездам, вернее, к ближайшей звезде всего за 20 световых лет. И то, не зная, существует ли у нее планетная система, и предполагая, что, скорее всего, не существует Но любой жизни присущ инстинкт, не позволяющий ей сдаваться, даже если дальнейшая борьба представляется бессмысленной К тому времени нас осталось пять тысяч, всего пять тысяч, и мы построили свой первый космический корабль Экспериментальный и наверняка обреченный на неудачу Но мы уже разбирались в принципах движения и навигации, мы разработали маршрут. Повисла тяжелая пауза. Маленькие черные глазки Цефиида затуманились от воспоминаний. Из угла внезапно раздался голос репортера: И тут явились мы? И тут явились вы. И все сразу переменилось. Энергии нам давали сколько хочешь, только попроси. «Новый мир, уютный и удобный, прямо-таки идеальный мир нам подарили даже безо всякой просьбы. Свои социальные проблемы мы давно решили сами, а вот более трудную проблему окружающей среды за нас неожиданно решили вы, и не менее успешно». «Ну и?» — подбодрил Цефеида Антиох. «Ну и что-то в этом было неправильное». «Наши предки столетиями бились над проблемой полетов к звездам, а звезды, как выяснилось, давно уже были вашей собственностью. Мы боролись за жизнь, а вы просто взяли и преподнесли ее нам в подарок. Нам не за что больше бороться, и стремиться тоже больше не к чему. Вселенная принадлежит вашей расе». «Но эта планета, она же ваша», — ласково возразил Антиох. «Из милости, как дар». «Она не наша по праву». «По-моему, вы заслужили ее». Цефиит устремил на собеседника пристальный взгляд. «У вас добрые намерения, но, боюсь, вы не понимаете. Нам некуда идти из подаренного вами мира. Мы зашли в тупик. Жизнь — это борьба, а ее у нас отняли. Жизнь потеряла для нас интерес. Мы сознательно не производим потомство». Таким образом, мы решили сами убраться с вашей дороги. Антиох машинально снял с подоконника флюора шар и крутанул его. Объемистая трехфутового диаметра разноцветная сфера завертелась, отражая потоки света, и невероятно легко и грациозно поплыла по воздуху. «Значит, вы не видите другого выхода. Только бесплодие». «Мы могли бы попытаться бежать, но куда?» В галактике нет для нас места, она принадлежит вам. Да, если вы хотите быть независимыми, то ближе Магеллановых облаков места вам не найти. могилановые облака... Но вы не пустите туда нас одних, хотя у вас благие намерения, я знаю. Да, мы печемся о вашем благе, а потому не можем вас отпустить. У вас... Превратное представление о том, что для нас благо». «Возможно. И все-таки, может, вы попытаетесь смириться? В вашем распоряжении целая планета?» «Я не в силах вам объяснить. У вас другой образ мышления. Мы не можем смириться, и мне кажется, администратор, что вы сами пришли к такому же выводу. Мысль о тупике, в который мы попали, как в западню для вас не новость». Антиох ошарашенно поднял глаза, протянул ладонь и остановил вращение флюора шара. «Вы читаете мои мысли?» «Это только догадка. Правильная, насколько я понимаю». «Да, но вы в состоянии читать мои мысли?» «Мысли людей вообще, я имею в виду. Мне любопытно было бы узнать». «Наши ученые утверждают, что вы не можете этого делать, но порой мне кажется, что вы просто не хотите». «Впрочем, наверное, я не должен был задавать такой вопрос. Я и так уже злоупотребил вашим вниманием». «Нет, что вы». Маленький цифит поплотнее закутался в свою хламиду и на мгновение уткнулся лицом в толстый воротник с электрообогревом. «Вы, чужепланетные человеки, говорите о чтении мыслей». Это совсем другое, но объяснять просто бессмысленно. «Слепому от рождения не объяснишь, что значит зрение», пробормотал Антиох старую поговорку. «Да, верно. Мы не можем читать ваши мысли, как вы выражаетесь, хотя выражение это совершенно неправильно. Дело не в том, что у нас не хватает органов восприятия, дело в том, что ваш народ не умеет передавать мысли, а мы не в силах научить, как это делается». «Хм... Конечно, временами, когда у вас, чужепланетных человеков, бывают особенно сильные всплески эмоций или напряженная сосредоточенность мыслей, некоторые из нас, особенно зоркие, так сказать, улавливают нечто. Не могу утверждать, но подчас мне чудится...» Антиох опять раскрутил флера шар. Румяное лицо администратора задумчиво застыло, глаза не отрывались от цифеида. Густив Баннерт размял пальцы и, беззвучно шевеля губами, принялся перечитывать свои записи. шар кружился, а Цефеид со все возрастающим вниманием следил за разноцветными бликами, перебегающими по поверхности хрупкой диковинки. «Что это?» — спросил он наконец. Антиох вздрогнул, лицо его прояснилось, по нему разлилась почти веселая безмятежность. «Это модная штучка трехлетней давности, когда-то вся галактика по ним с ума сходила, а нынче они безнадежно вышли из моды. Безделица, но приятная. Баннерт, вас не затруднит зашторить окна?» Раздался тихий щелчок, и окна превратились в глухие, непроницаемо черные пятна. От флера шара полились пульсирующие потоки ярко-розового свечения. Антиох, пунцовая фигура в пунцовой комнате, поставил шар на стол и тронул его красной ладонью. Шар завертелся, засиял разноцветием красок, понемногу ускоряя вращение. Краски то смешивались, то разделялись ошеломительно-контрастными сполохами. Антиох, переливаясь всеми цветами радуги, пояснил. Шар сделан из материала с варьирующейся флюоресцентностью. Он почти невесом, безумно хрупок, но гироскопически сбалансирован так, что редко падает, если обращаться с ним аккуратно. Он довольно красив, этот шарик, не находите?» Голос Цефеида донесся словно откуда-то издалека. «Очень красивый. Но, к сожалению, мода на него прошла окончательно и бесповоротно». «Он очень красивый», — повторил отрешенный голос Цефеида. Баннерт нажал на кнопку, окна обрели прозрачность, а шар мгновенно поблек. «Теперь вам пора идти», — сказал вставая Антиох. «Если вы задержитесь дольше, боюсь, здешняя атмосфера скажется на вашем здоровье. Премного благодарен вам за любезность». «Это я вам премного благодарен», — Цефеид тоже встал. «Между прочим, большая часть вашего народа приняла наше предложение попрактиковаться в управлении современными звездолетами. Для вас не секрет, я полагаю, что нашей целью было изучение реакции вашего народа на человеческую технику. Надеюсь, вы не чувствуете себя задетыми». «Вам незачем извиняться. У меня, например, не оказалось никаких задатков будущего пилота, но все равно это было интересно». Напомнила нам о наших собственных попытках и о том, как близко мы подошли к решению проблемы. Цифейт удалился, Антиох сел, нахмурился и несколько даже резко обратился к Баннарду. — Смею надеяться, вы не забыли о нашем уговоре? Это интервью не для публикации. — Как скажете, — пожал плечами Баннард. Антиох, сидя за столом, рассеянно крутил в пальцах маленькую металлическую статуэтку. «Что вы думаете обо всем этом, Баннерт?» «Мне жаль их. Представляю, каково им сейчас. Мы должны наставить их на путь истины, и философии это вполне под силу». «Вы уверены?» «Да». «Конечно же, мы не можем их отпустить». «Нет, конечно, это исключено. Нам слишком многому нужно у них научиться». — Думаю, их настроение приходящее. Они изменят свое решение, особенно когда мы предоставим им полную независимость. — Возможно. — А что вы скажете насчет флюоро-шара, Баннард? Цефеиду он явно понравился. По-моему, это был бы красивый жест — закупить и подарить им несколько тысяч шаров. Клянусь, галактикой весь рынок ими просто затоварен. Мы могли бы купить их по дешевке. — А что это? Хорошая мысль, — отозвался Баннард. «Да, но бюро не в жизни согласится, я их знаю». Глаза репортера сузились. «А ведь идея действительно стоящая. Цефеидам нужны какие-то новые впечатления». «Да, вообще-то можно попытаться. Предположим, я включу вашу стенограмму сегодняшнего интервью в свой отчет и ненавязчиво обращу внимание бюро на эту идею с шарами, а вы...» в конце концов, вы ведь член философского общества и наверняка имеете влиятельных друзей, чьи рекомендации будут более весомы для бюро, нежели мои. Вы меня понимаете? — Да, — задумчиво протянул Баннерт. — Да. От кого? От ЦУЦФ-18, кому внепроф? Тема? Проект ВНЕПРОФ номер 2910, часть 2, исследование рождаемости негуманоидов на ЦИФЕИ-18. Основание А. Письмо Бю вне проф. Кар 115-097 от 233 977 ГИ. Приложение. Первое. Стенограмма беседы между Л. Антиохом, инспектором ацуцф ЦФ-18 и Ниссаном, старейшиной негуманоидов на Цифии 18 1. Приложение первое пересылается в Бю вне для ознакомления с информацией. 2. В ходе исследования, поименованного в графе «тема» и предпринятого во исполнение указания основания «А», были выявлены новые обстоятельства, изложенные в приложении 1. Заверяем Бю вне проф, что предпринимаются все возможные меры для того, чтобы перебороть опасный психологический настрой, наблюдающийся ныне у большинства негуманоидов. 3. Считаем своим долгом отметить, что старейшина негуманоидов на Цифе 18 выказал интерес к флюоро-шарам. Начинаем предварительное исследование данного проявления негуманоидной психологии. Л. Антиох, Инсп, АЦУЦФ-18, 272-977-ГИ. От кого? Бюлль внепроф. Кому: от ЦУЦФ-18. Тема: Проект Внепроф номер 2910. Исследование рождаемости негуманоидов на цифеи 18 Основание: А. Письмо от ЦУЦФ-18 ААЛАМН от 272-977 ГИ. 1. На основании приложения 1, основание А, выделить через Департамент торговли 5000 шаров для пересылки на Цифей-18. 2. Во исполнение монаршей воли его императорского величества установлений вменить в обязанность АЦУЦФ-18 приложить все усилия для того, чтобы ублаготворить негуманоидов и устранить причины их недовольства. К. Морли, директор БЮВНЕПРОФ, 283-977-ГИ. Глава 5. Ужин подошел к концу. В залу внесли вино, гости вытащили сигары, присутствующие разбились на группы. И в центре самой многочисленной оказался капитан торгового флота. Его блестящая белоснежная форма буквально завораживала слушателей. Капитан самодовольно разглагольствовал. «Подумаешь, большое дело, я и не такие караваны водил, что мне 300 кораблей. Но, надо признаться, подобного груза у меня еще не бывало. Представляешь, тащить сюда на край света пять тысяч флюоро-шаров. Клянусь галактикой!» Люда тихонько рассмеялся, пожав плечами. «Это для негуманоидов. Надеюсь, груз не был слишком тяжелым. Тяжелым нет, но объемистым это точно. Шары такие хрупкие, что больше двадцати на корабль не впихнуть, особенно если соблюдать все правила транспортировки, груз-то Но в конце концов денежки платит правительство, пусть у него голова и болит». «Похоже, вы впервые столкнулись со стилем работы правительственных чиновников, капитан», — мрачно усмехнулся Заммо. «Нет, галактика, их побери», — взорвался капитан. «Я стараюсь избегать госзаказов, это правда, но не всегда удается. Скажу вам откровенно, чиновников на дух не выношу. Бюрократы паршивые, канцелярские крысы, все жилы из меня вытянули своей бумажной волокитой. Это же злокачественная опухоль на теле галактики. Будь моя воля, я бы их всех разогнал». «Вы несправедливый капитан», — возразил Антиох. «Вы не понимаете». «Да. Ну что ж, вы ведь тоже из племени бюрократов». Капитан сопроводил последнее слово дружелюбной улыбкой. «Может, вы мне растолкуете?» «Видите ли, управление государством — нелегкий труд», — смущенно начал Антиох. «В состав империи входят тысячи планет и миллиарды жителей, и все они требуют заботы. Управлять такой махиной немыслимо, без четко организованного аппарата». На сегодняшний день, если не ошибаюсь, только в имперской административной службе работают порядка 400 миллионов людей. И чтобы координировать их действия, а также суммировать полученную информацию, правительству необходимы канцелярские крысы, как вы изволили выразиться. Вы можете считать бюрократическую систему бессмысленной и бестолковой, она может действовать вам на нервы, но без нее не обойтись». «Каждый листок бумаги — это ниточка, объединяющая усилия 400 миллионов человек. Ликвидируйте административную службу, и вы разрушите империю, а вместе с ней и межпланетный мир, а также порядок и цивилизацию». «Ну, это вы хватили», — проворчал капитан. «Ничего подобного». Антиох был искренне взволнован. Структуры и законы административной системы должны быть достаточно всеобъемлющие и жесткие, чтобы некомпетентный чиновник, а бывают и такие, вы можете смеяться, но некомпетентными бывают не только чиновники, но и ученые, и репортеры, и даже капитаны. Так вот, чтобы даже некомпетентный чиновник не смог причинить ей большого вреда. В худшем случае система просто будет продолжать функционировать без одного звена». «Да», — кисло проворчал капитан. «А если, предположим, чиновником назначат умного парня? Его ваша жесткая система зажмет в клещи и превратит в бездарную посредственность?» «Ерунда», — дружелюбно отозвался Антиох. «Умный человек может, работая в рамках системы, сделать все, что захочет». «Каким же это интересным образом?» — поинтересовался Баннерт. «Ну, как бы вам объяснить...» Антиох неожиданно замялся. «Один из способов — это, например, добиться, чтобы ваш проект внесли в разряд приоритетных, под литерой А или двойное А, если получится». Капитан запрокинул голову, намереваясь от души расхохотаться, но осуществить свое намерение не успел. Дверь внезапно распахнулась, и в залу вбежали перепуганные люди. Они кричали все разом, так что слов разобрать было нельзя. Наконец, сквозь общий гвалт до присутствующих донеслось. «Сэр, корабли улетели, не гуманоиды захватили их силой!» «Что, все? Все до единого, эти твари, захватили корабли!» Два часа спустя беседовавшая ранее четверка собралась уже без прочих гостей в кабинете Антиоха. Антиох холодно сказал. Они разыграли все как по нотам, не оставили ни одного звездолета, даже ваш учебный замок прихватили. В этом секторе галактики сейчас нет правительственных кораблей. Пока мы организуем погоню, беглецы уже выйдут за пределы галактики и будут на полпути к Магеллановым облакам. Капитан, вы обязаны были обеспечить более надежную охрану? «Мы только что приземлились, первый день после перелета!» — вскричал капитан. «Мне и в голову не приходило!» «Погодите-ка минуту, капитан!» Резко оборвал его замо. «По-моему, до меня начинает доходить Антиох!» Грозно обратился он к администратору. «Это вы организовали им побег!» «Я?» Лицо Антиоха было до странности холодным, чуть ли не безучастным. «Вы говорили нам сегодня, что умный администратор может сделать все, что захочет, если добьется, чтобы его проекту присвоили двойное «А». «Вы добились своего и помогли негуманоидам смыться?» «Я? Помилуйте, домыслимо ли это дело? Да ведь никто иной, как вы сами в собственном своем отчете забили тревогу о падении рождаемости. И никто иной, как присутствующий здесь баннер своими сенсационными статьями, запугал бюро до того, что оно решило присвоить проекту двойной приоритет. Я тут вообще ни при чем». «Но это именно вы посоветовали мне написать о рождаемости!» — совсем взъярился замо. «Да что вы говорите!» — невозмутимо отозвался Антиох. «А мои статьи о рождаемости?» — вдруг прорезался Баннард. «Ведь это вы подбивали меня их писать!» Разъяренная троица сгрудилась над Антиохом, мирно сидевшим за столом. Администратор непринужденно откинулся в кресле и проговорил. «Избавьте меня от своих инсинуаций. Если вы хотите меня в чем-то обвинить, то будьте любезны, предоставьте доказательства. По имперским законам в качестве доказательств принимаются письменные материалы, стенограммы, записи на пленках, а также заявления, сделанные в присутствии свидетелей. Вся моя корреспонденция хранится или здесь, или в бюро, или в других официальных местах. Ни в одном из писем я не просил о двойном приоритете». «Бюро по собственной инициативе присвоило моему проекту разряд двойной А, опираясь на материалы, предоставленные Замо и Баннердом. Так что вы оба ответственны за случившиеся, по крайней мере, так выходит по документам». Вы, «Вы... обвели меня вокруг пальца и заставили, как последнего дурака, учить этих тварей управлять звездолетом!» Ничлина раздельно прорычал Замо. Это было ваше предложение. У меня в папочке подшит отчет, в котором вы предлагаете понаблюдать за реакцией негуманоидов на нашу технику. Такой же документ хранится и в бюро. Доказательство, законное доказательство, налицо. Я ко всему этому не имею ни малейшего отношения. — Скажите, и к шарам тоже? — взвился Баннард. — Вы нарочно заставили меня привезти сюда корабли, — неожиданно взревел капитан. «Пять тысяч шаров! Вы знали, что для них понадобятся сотни звездолетов!» «Я в жизни не заказывал никаких шаров», — сдержанно ответил Антиох. «Идея принадлежала бюро, хотя, я думаю, друзья Баннерда по философскому обществу тоже внесли свою лепту». Баннерт чуть не задохнулся. «Да вы же... вы же спрашивали у вождя Цифеидов, умеет ли он читать мысли. Вы велели ему заинтересоваться шарами». «Ах, бросьте, вы же сами вели стенограмму нашей беседы, у меня она тоже подшита. Ваше обвинение голословны». Администратор поднялся из-за стола. «Прошу меня извинить, но мне необходимо подготовить отчет для бюро». В дверях Антиох обернулся. «Кстати, а ведь проблема негуманоидов решена, пусть даже исключительно в их пользу». Теперь они снова начнут размножаться и больше никому не будут обязаны жизнью. Именно этого они и хотели. И еще позвольте вас предупредить, не пытайтесь меня потопить своими дурацкими обвинениями. Я как-никак канцелярская крыса с двадцатисемилетним стажем и в бумажной работе, поверьте, знаю толк. Я в любой момент могу доказать безупречную правильность всех своих действий». Кстати, капитан, я бы с удовольствием продолжил нашу беседу. Если захотите, я объясню вам, каким образом толковый администратор может в рамках бюрократической системы добиться всего, чего пожелает. И вот, что примечательно, оказалось, что такое округлое детское личико способно изобразить, ну, очень саркастическую улыбку. «От кого? Бюв не Кому? Людену Антиоху, старшему государственному администратору А8. Тема? Подтверждение служебного соответствия должностного лица административной службы. Основание. А. Решение суда от службы номер 22874КУ от 1 978 ГИ. 1. Благоприятное решение, представленное в основании А, безоговорочно снимает с вас ответственность за побег негуманоидов с Цефея 18 Предписываем вам находиться в полной готовности, дабы принять следующее назначение. Р. Хорприт. Главный директор от службы. 15.978. Г.И.